Глава 24. Семена лотоса. Меня засасывало в кошмарный сон все глубже и глубже. Передо мной мелькали перекошенные злостью лица. Няндзи Мяоинь, Гуйпинь Ли, юйцао, фу Сихуа. Они велись вокруг меня, то сплетаясь воедино, то разлетаясь в разные стороны. Я старалась изо всех сил выбраться из этого болота ненависти, но у меня не получалось. Мама, я хочу домой. Мама, я так устала. Почему так больно, мама? Вдруг я почувствовала во рту теплую и очень горькую жидкость. Именно она помогла мне вынырнуть из кошмара и прийти в себя. Я с большим трудом открыла глаза, и первое, что увидела, стал красный полок с узором, приносящим счастье. Чем больше детей, тем счастливее жизнь. Так он назывался. Я поняла, что я в своих покоях в Тонли. Напряженные после кошмара мышцы расслабились, и на душе сразу стало спокойнее. Краем глаза я уловила мелькнувшее сбоку желтое пятно, такое же яркое, как солнце на небе. Какое же это было облегчение, что он вернулся. У меня больше не было сил сдерживаться, и я заплакала. Сюань увидев, что я проснулась, присел на краешек кровати и взял меня за руки. «Хуань, Хуань, наконец-то ты очнулась!» — радостно воскликнул он. За спиной Сюань стояла императрица. Она вздохнула с облегчением и сказала. «Небеса милостивы! Ты три дня была без сознания. Как хорошо, что ты пришла в себя!» Почему-то было очень тяжело и больно дышать, Воздух выходил из меня со свистом, и при каждом вдохе я чувствовала резкую колющую боль, словно бы в меня вонзали тысячи маленьких кинжалов. И именно эта боль заставила меня вспомнить о том, что произошло. Сылан, Слова давались мне с трудом, будто бы я сотню лет ни с кем не разговаривала. «Вы вернулись». Слезы бежали из глаз непрерывным потоком, и я ничего не могла с этим сделать, словно тело само решило пожаловаться императору на всю ту боль и унижение, которое пришлось пережить после его отъезда. Сюань Лин сначала растерялся, а потом засуетился и начал вытирать слезы с моего лица. «Хуань, Хуань, не надо плакать. Прости меня, это все моя вина». В его глазах было столько жалости и тоски, что мне стало страшно, хотя я не понимала, почему. В голове пронеслась тысяча пугающих мыслей. Я не хотела даже думать о том, что что-то случилось с моим малышом. В конце концов, я протянула руку и осторожно погладила живот там, где совсем недавно билось маленькое сердечко. В следующий момент я с ужасом поняла, что нет больше радовавшей меня выпуклости. Мой живот снова стал плоским, каким был до беременности. Я стала всматриваться в лица окружающих в надежде, что они переубедят меня, скажут, что все не так, но они смотрели на меня с жалостью. И тут я ощутила в воздухе запах, который ни с чем нельзя было спутать. Комната была наполнена запахом крови, смешанным с ароматом лекарственных трав. Я вцепилась в одеяло, и пальцы тут же свело судорогой. Нет, не верю. Его больше нет. Маленькая жизнь покинула мое тело. Не знаю, откуда у меня взялись силы, но я извернулась и села на кровати. Ко мне подбежали испуганные служанки и схватили за руки и ноги. Видимо, они боялись, что я из-за потрясения натворю бед. Сердце и легкие разрывались от боли. Отчаяние затопило мою душу. Я схватилась за халат Сюаньлина и зарыдала. Он молча обнял меня и прижал к своей груди. Мы не виделись всего несколько дней, но следы крайней усталости на его лице стали еще очевиднее. Белки глаз сплошь покрылись красными прожилками, а на подбородке синела небритая щетина. Фейдзин попыталась успокоить меня, хотя сама вытирала слезы и тихонько всхлипывала. «Сестренка, не надо так убиваться!» Его величество тоже страдает. Они успели доехать только до Цанчжоу, и тут их настигло столь печальное известие. Император ехал всю ночь, чтобы как можно скорее добраться до столицы. Я заглянула в глаза Сюаньлина, наполненные бесконечной жалостью и невыразимой болью. Никогда прежде он не смотрел на меня так и не обнимал с таким отчаянием. От него веяло горем и безысходностью» словно бы он потерял не просто еще не родившегося ребенка, а того, кого он любил всем сердцем и кто был для него дороже всех на свете. Его дети умирали один за другим, и казалось, что боль, терзающая его душу, была сильнее моей. Укачивая меня в своих объятиях, Сюаньлин растерянно посмотрел на императрицу и уныло спросил, «Неужели небеса меня за что-то наказывают?» Его голос был таким тихим, словно бы все силы и телесные, и душевные вмиг покинули его. Слова императора потрясли императрицу до глубины души. Она никогда раньше не видела его в таком отчаянии. Но императрица была сильной женщиной, поэтому быстро взяла себя в руки, и ее взгляд снова стал решительным и твердым. Вытерев слезы, она подошла к Сюаньлину, присела на одно колено и заглянула ему в глаза. «Император — сын неба. Небеса не стали бы наказывать вас и ваших детей», — сказала она, выделяя каждое слово. «К тому же вы всегда все делаете правильно. Так за что же вас карать?» Она замолчала, подыскивая слова, которые могли бы утешить императора. «Если кого-то и наказывать, то меня, потому что все это произошло из-за моей ошибки». Ваше Величество не сделали ничего плохого. Я не поняла, почему она так сказала, но мне и не хотелось понимать. Мои мысли были заняты другим. А вот Сюань Лина, слова императрицы, кажется, успокоили. Его лицо сразу же просветлело. Я уже начала задыхаться от рыданий. Волосы влажные от пота и слез липли к лицу, а тело сотрясало мелкая дрожь. «Ваше Величество, сейчас не время горевать» снова заговорила императрица. «Потому что выкидыш Гуйпинь-Вань произошел не по воле небес, а по воле одного человека». У меня перед глазами пронеслись воспоминания о том, как я стояла на коленях во дворце Мисю. Злость охватила мое страдающее сердце. «Ваше Величество, мы не можем предотвратить природные бедствия, но неужели нельзя помешать людям творить зло?» воскликнула я, не скрывая накопившейся во мне ненависти. На лицо Сюаньлина набежали грозовые тучи, а в глазах засверкали молнии. «Где она?» — рявкнул он, обведя взглядом всех, кто собрался в комнате. Ли Чан вышел вперед и доложил. «Фужень Сихуа стоит на коленях перед дворцом Танли. Она вынула шпильки и ожидает наказания». Когда наложница совершала ошибку или преступление, Она снимала с себя все украшения, в том числе и шпильки, распускала волосы и переодевалась в простую одежду, после чего вставала на колени и умоляла о прощении. «Зови ее сюда!» — от голоса императора повеяло ледяным холодом. Стоило мне взглянуть на наложницу Сихуа, как слезы сразу высохли. Стиснув зубы от злости, я смотрела на нее с ненавистью и презрением. Внутри меня бурлил гнев, и мне захотелось убить ее здесь и сейчас. Если бы у меня был лук со стрелами, я бы прострелила ей голову. Может быть, тогда бы я успокоилась. Но единственное, что я могла сделать, это яростно сжимать край одеяла и смотреть на нее убийственным взглядом. Сегодня фужень Сихуа выглядела не как очаровательный только что распустившийся цветок, а как увядший и засохший бутон. На изможденном, бессонными ночами лице блестели влажные следы от слез. Она вошла и, не смея на меня взглянуть, сразу же опустилась на колени. Сюань -лин хотел было заговорить, но Сихуа опередила его и запречитала, то и дело всхлипывая. Ваша презренная рабыня признает свою вину, но прошу, выслушайте меня. В тот день Гуйпинь Вань проявила неуважение и нагрубила мне. Я просто хотела ее слегка наказать, чтобы проучить. Я правда не желала, чтобы у нее случился выкидыш. И не думала, что так получится. Ваше Величество, пощадите меня. Я допустила ошибку из-за своего невежества». Сюань Лин втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Он с трудом сдерживался, но его состояние выдавали вздувшиеся на лбу вены. «Из-за невежества? Ты разве не знала, что Хуань-Хуань на четвертом месяце?» Сихуа никогда не видела настолько разъяренного императора. Она испуганно вздрогнула, опустила голову и заплакала. Фэй Цзин не могла молча наблюдать за жалким представлением Фужень. Она выступила вперед и сказала. Фужень Сихуа посчитала, что раз Гуйпинь Вань на четвертом месяце, то с ее ребенком ничего не случится, если она простоит на коленях один час. Лицо Сихуа перекосило от страха. Она подползла к Сюаньлину, обхватила его за ноги и затараторила, глотая слезы. «Я не знала, что так случится. В тот день злость мешала мне трезво мыслить. Я думала, что если она простоит на коленях не больше часа, то ничего плохого не будет». Наложница резко замолчала, указала пальцем на Джанми и сердито закричала. «Что ты за лекарь такой? Почему у твоей подопечной случился выкидыш от того, что она всего час простояла на коленях?» «Ее ребенку было уже четыре месяца! Я уверена, это ты напоил ее чем-то вредным, а теперь пытаешься свалить вину на меня!» Джан Ми, испуганный неожиданным обвинением Фужень, взмахнул руками и сказал, «У Гуйпинь наблюдались признаки беспокойства плода. Причиной было слабое здоровье матери, но это обычное дело. Единственное, что меня беспокоило, это частые волнения Гуйпинь, из-за которых у нее был нестабильный пульс». Но это было не опасно, ей просто стоило больше отдыхать. Сюаньлин закричал на рыдающую Сихуа: "Замолчи! Я знаю, что Гуйпинь волновалась из-за твоих постоянных нападок. Раньше ты была снисходительнее к людям. Зачем ты это сделала? Мне рассказывали, что у прошлой Сяньфэй произошел выкидыш после того, как она простояла на коленях четыре часа." Негромко ответила Фужень. Поэтому я подумала, что из-за одного часа ничего не случится. Это произошло так давно, что Сюаньлин даже не сразу вспомнил о том случае. Но императрица грозно посмотрела на Сихуа и недовольно поджала губы. В тот день Сяньфэй оскорбила покойную императрицу, поэтому она велела ей встать на колени и поразмыслить над своими поступками. И заметь, императрица не знала, что Сяньфэй беременна. Ей рассказали об этом уже после выкидыша. А вот ты прекрасно понимала, что Гуйпинь Вань носит моего ребенка». Император перевел дыхание, и голосом, от которого бросала в дрожь, сказал, «Ты ничтожная женщина. Как ты смеешь сравнивать себя с покойной императрицей?» Наложница Сихуа поняла, что выбрала неверные слова, и испуганно замолчала. Возмущению императора не было предела. Он смотрел на бывшую фаворитку с отвращением. «Я думаю, ты поступила так не по незнанию, а потому что у тебя жестокое сердце», сказал он, пристально глядя на фужень. «Если Гуйпинь Вань провинилась перед тобой, то почему не наказала ее утром? Зачем выжидала полудня, когда солнце станет наиболее опасным? В тебе столько же подлости и яда, как в змее или скорпионе». «Я не могу допустить, чтобы в моем окружении были люди, подобные тебе». У Сихуа разом кончились все силы. Она смертельно побледнела и рухнула на пол. Цепляясь за подол желтого халата, провинившаяся наложница горько рыдала и причитала. «Ваше Величество, я признаю, что мне не нравится Гуйпинь Вань. С тех пор, как она вошла во дворец, я больше не чувствовала вашей любви». «А еще я слышала, что члены семьи Джень постоянно спорят с моим отцом и братом. Мои родные столько всего сделали для страны. Как же мне было не злиться? Я не могла этого терпеть!» Чем больше она говорила, тем сильнее распалялась. Ее горящие ненавистью глаза прожигали меня насквозь. «Что за глупости?» — рассерженно воскликнула императрица. «Придворные и чиновники постоянно друг с другом спорят. Но гарем не имеет к этому никакого отношения». «Если бы ты была умнее, то поняла бы, что, раз ваши отцы и братья враждуют, вам, наоборот, надо жить в согласии и мире. Зачем ты начала подливать масло в огонь и досаждать Гуйпиньвань?» «Ох, напрасный император доверял тебе и позволил управлять гаремом!» Когда императрица произнесла последнюю фразу, по мертвенно-бледному лицу Сюаньлина пробежала тень. Сихуа всегда пренебрежительно относилась к государыне и не воспринимала ее всерьез. Вот и сейчас она даже не взглянула на нее. Все ее внимание было приковано к императору. «Мне просто не понравилось, что Гуйпинь Вань мне нахамила! Я не собиралась доводить ее до выкидыша!» Фужень в отчаянии цеплялась за полы желтого халата и ревела. «Я ведь тоже потеряла ребенка! Я не настолько черствая и жестокая!» Взгляд императора, который только что был наполнен отвращением и презрением, вдруг смягчился. В его глазах смешались совершенно разные чувства. Горечь, вина, сочувствие, жалость, настороженность. Все замерли в ожидании его ответа. И вот он заговорил. «Не делай другим того, чего себе не желаешь. Ты сама пережила боль утраты, когда потеряла нашего сына. Как ты могла так поступить с Гуипинь, Вань? Откуда в тебе столько жестокости?» сюаньлин отмахнулся от фужень которая хотела ему ответить и грустно сказал пускай у тебя не было намерения доводить Гуйпинь вань до выкидыша но ребенок все равно погиб по твоей вине тебе нет оправдания я не потерплю рядом с собой столь бессердечного человека сюаньлин повернулся к императрице ступайте и провозгласите мой указ урожденная мужун Лишается звания фужень, всех жалованных титулов и право управлять делами гарема. Я понижаю ее до фэй и запрещаю показываться мне на глаза без моего позволения». «Слушаюсь, Ваше Величество», — императрица вежливо присела, а потом нерешительно спросила, «стоит ли рассказывать об этом императрице-матери?» Сюань устало взмахнул рукой. Она еще не пришла в себя после выкидыша Пинтянь. К тому же матушка приболела. Боюсь, если мы принесем ей новую горестную новость, ее здоровье пошатнется еще сильнее. Поэтому пока что не стоит ей сообщать». «Я позабочусь о том, чтобы Тайхоу ничего не узнала», — смиренно ответила императрица. «Можете не волноваться, Ваше Величество». Фужень Сихуа застыла, словно громом пораженная. Она обхватила руками ноги императора и даже не думала его отпускать». Когда она снова начала всхлипывать и приоткрыла рот, чтобы просить о пощаде. Сюаньлин грубо оттолкнул ее и, усмехнувшись, сказал: В чем провинилась, Гуйпинь Вань? В чем виноваты мои наложницы? Тебе тоже захотелось постоять под палящим солнцем, как стояла Гуйпинь? Тогда ступай в свой дворец, становись на колени на каменные плиты посреди двора, и стой, четыре часа! Сюаньлин отвернулся от Сихуа. И не оглянулся даже тогда, когда ее подхватили под руки, и волоком утащили прочь. Когда затихли завывания наказанной наложницы Сюаньлин, не глядя на других, велел: Ступайте, а я побуду с Гуйпинь. Хорошо. Императрица кивнула и посмотрела на меня. Гуйпинь. Помни, что рождение детей это похвально, но важнее всего твое собственное здоровье. У тебя еще вся жизнь впереди. Императрица удалилась вместе с остальными наложницами, и в Инсиндяне наконец-то, стало тихо. Император осторожно обнял меня и прошептал. «Если бы не шестой брат, который спас тебя, вынеси из дворца Мисю, а после отправил ко мне гонца, все могло закончиться гораздо хуже. Я замерла, вспомнив, как в тот злосчастный день кто-то поднял меня с каменных плит и крепко-крепко обнял. Сердце пропустило удар. «Так это на самом деле был он!» Но я быстро взяла себя в руки и посмотрела на императора, с трудом сдерживая слезы. «Все и так плохо», — сердито сказала я. «Что может быть хуже?» Сюаньлин не обратил внимания на мой резкий тон и попытался меня успокоить. «Не переживай так. Ты еще молода, и у нас обязательно будут дети. Но сначала ты должна поправиться». Я долго молчала, но потом все же решилась сказать. «Ваше Величество, позвольте спросить, неужели мой мертвый ребенок так и останется неотомщенным?» Я замолкла, ощущая, как в груди вновь разгорается пламя ненависти. «Почему вы не казнили эту подлую женщину?» «Политика — сложная вещь». Сюань устало вздохнул. Я не должен забывать о принце Жунане и семье Мужун. Меня словно бы окатили ледяной водой. Я не могла поверить своим ушам. Разочарование заполнило пустоту в моей душе, и я, не задумываясь, выпалила. Она убила ребенка императора! У меня больше не было сил. Я неподвижно застыла, словно все мои мышцы вмиг окаменели, и лишь слезы, подобно стеклянным бусинкам, скатывались по моим щекам, и падали на одежду Сюаньлина. На его груди расплылось мокрое пятно, но он не отстранялся. Он молча обнимал меня и ждал, когда я успокоюсь. Наконец я отодвинулась и заглянула в его глаза. Они были черны, как пруд, у которого не видно дна, и наполнены безграничной печалью. А еще я увидела в них любовь и нежность. Я не смог спасти нашего ребенка. Прости меня. Герой вместо официального местоимения «Джень», которое мог использовать только император, произнес общеупотребительное местоимение «Во». «Я была знакома с Сюаньлином больше года, но впервые услышала, чтобы всеми почитаемый сын неба использовал в разговоре простое «я», и произнес он его с таким уставшим и опечаленным видом, что я не могла не пожалеть его». В обычные дни он был самым могущественным человеком страны. Но сегодня, на моих глазах, он превратился в беспомощного, упавшего духом отца, который потерял своего ребенка. Сердце сжималось от боли, когда я смотрела в его растерянные глаза, где любовь смешалась с горечью утраты. Рана на его сердце была столь глубока, что он на мгновение позабыл, как должен себя называть. Мне больше не хотелось разговаривать. Я приникла к широкой груди и горько зарыдала. Вместе со слезами я выплакивала терзающие меня ненависть и боль. Император поглаживал меня по спине и слегка укачивал, как маленького ребенка. Наконец он нарушил молчание. «Почему в тот день ты была такой послушной? Она приказала тебе встать на колени, и ты встала. Она решила наказать тебя, и ты приняла наказание». Сюаньлин замолчал ненадолго, а потом заговорил про наложницу Цзин. «Там же была Фэй Цзин. Почему ты не попросила у нее помощи?» «Ваше Величество, вы ведь лучше всех знаете характер Фэй Мужон. Разве покладистая Фэй Цзин смогла бы ее переубедить? Разве смогла бы я в одиночку противостоять наложнице, обладающей практически безграничной властью?» К тому же в той ситуации было лучше послушаться, чем перечить, иначе бы я разозлила ее еще сильнее. Я обессиленно опустила плечи и вздохнула. Ваше Величество, зачем вы дали ей такую власть? Почему позволили управлять гаремом? Вы же знали, что у нее черное сердце, и на что она способна. Яркий пример тому, случившееся с сестрицей Мэй Джуан. Мой вопрос огорчил Сюань Лина. Он заглянул мне в глаза и спросил: Ты меня обвиняешь? Я бы не посмела, ответила я, покачав головой. У меня уже не осталось сил на слезы, я была измотана и опустошена. Сюаньлин тоже выглядел изможденным, хотя и не плакал. Безжизненную тишину спальни нарушил торжественный голос императора: Я клянусь, что наш ребенок не останется неотомщенным. Клянусь. «Ради тебя я добьюсь справедливости». «Когда же это произойдет?» «Скажите мне точно, Ваше Величество». Сюаньлин молчал, думая над ответом, но его слова мне не понравились. «Когда-нибудь этот день обязательно настанет». Я склонила голову, чтобы не встречаться с ним взглядом, и сказала, «Возможно, со временем моя боль утихнет» и я перестану оплакивать нашего ребенка. Но неужели мне придется каждый день видеть Фэй Мужун и молча глотать обиду? Вы же понимаете, что я не смогу жить, как прежде. Хуань, Хуань, потерпи еще немного ради меня. Не усложняй мне жизнь. Мое разочарование достигло предела. Я отвернулась от императора, не желая его видеть. Горячие слезы текли по моим щекам, и скатывались на наволочку, которая быстро стала теплой и мокрой. Так я и уснула, рыдая в подушку. Всё лето четырнадцатого года Тяньюаня я тонула в пучине отчаяния и горя, из которой никак не могла выкарабкаться. Изнуряющая летняя жара и резкий запах лекарственных трав, пропитавший мою кожу, запомнятся мне навсегда. В тонливо царилась гнетущая тишина. Больше не слышно было смеха служанок и оживленных разговоров. Все вещи, украшенные символами сулящими большое потомство, убрали с моих глаз, чтобы не бередить еще свежую рану. Евнухи и служанки ходили чуть ли не на цыпочках и разговаривали шепотом и запаски ненароком напомнить мне о потерянном ребенке. В Гареме все было спокойно. Императрице приходилось в одиночку управлять всеми делами, решая разнообразные и порой очень сложные проблемы. Иногда ей помогала Фэй Цзин, но у той тоже не было свободного времени, потому что из-за болезни Тай Хоу ей пришлось взять на себя управление залом Тун Мин Дянь. Теперь она просила у неба благословения, присматривала за почившими Фэй Цуэ и Чунь Эр и молилась за их души. Что касается Фэй Хуа, нет, сейчас ее положено называть Фэй Мужун. Раньше она занимала самое высокое положение среди трех наложниц второго ранга и даже ненадолго стала наложницей первого по положению, уступая только императрице. Но сейчас ее статус стал ниже, чем у Фэй Цзин. Теперь среди Фей она занимала самое низкое положение. К тому же ее лишили дарованного имени, что стало для нее неслыханным позором. Она почти не выходила из своего дворца, боясь показаться на люди, и стала такой же затворницей, как Фэйдуань. Сюаньлин больше не оказывал ей знаков внимания, но при этом и не наказывал. Он не ограничил ей содержание, поэтому она все так же жила в роскоши и достатке. Мой выкидыш как будто бы был пустяком, недостойным внимания. «Я каждый день рвала на себе волосы и жалела о том, что в тот день во дворце Мисю не стала раболепствовать перед Мужун. Возможно, если бы я упала на колени и умоляла о прощении, я смогла бы спасти своего малыша. Зачем я тогда упрямилась? Почему не уступила? А еще я жалела, что стала фавориткой императора. Ведь если бы я была никому неизвестной наложницей, Фэй Мужун не возненавидела бы меня» и не пыталась уничтожить любыми способами. Из-за постоянного самобичевания я разочаровывалась в себе все больше, пока не стала сама себе отвратительно. Поначалу, сразу после трагедии, Сюаньлин приходил ко мне каждый день, но он не смог долго терпеть мое уныние и постоянные слезы. Атмосфера страданий и горя, царящая в моих покоях, была невыносима. Однажды он просто развернулся и ушел. Дзинси много раз мне говорила, «Матушка, не стоит так убиваться и понапрасну лить слезы. Если будете много плакать, то потом, когда выздоровеете, у вас даже от простого ветра будут слезиться глаза». Как-то одна старая тетка-служанка рассказала мне по секрету, что болезнь Тайхоу началась именно с этого. Я была настолько обессилена, что даже говорила с трудом, «У Тайхоу счастливая судьба». «Не сравнивай меня с ней», — прошептала я и снова заплакала. Служанка утерла мои слезы и очень ласково сказала то, что на самом деле хотела до меня донести. «Матушка, если вы будете все время плакать, то император, приходя к вам, тоже будет грустить. Я просто беспокоюсь, что однажды он и вовсе перестанет заходить в Танли. Разве вы станете от этого счастливее?» Еще даже месяца не прошло с того дня, как я потеряла ребенка, не говоря уже о ста днях. Недовольно пробурчала я. На сотый день после смерти поминают умерших. Я его мать, и я не собираюсь краситься, наряжаться и идти искать благосклонности императора, пока не оплакала его. Матушка, но вы же еще так молоды, не сдавалась Дзинси, хотя мои слова неприятно ее удивили. Если вы сбережете любовь императора, у вас обязательно еще будут дети. Сейчас вы должны успокоиться и помнить, что у вас вся жизнь впереди. Не надо загонять себя в могилу раньше времени. Я сжимала в руках на брюшник, который с такой радостью вышивала, мечтая, что однажды надену на своего малыша. На абрикосово-желтом фоне красными нитями были вышиты сочные гранаты, символы многочисленного потомства. Каждый стежок был пропитан моим ликованием от осознания, что я впервые стану матерью и любовью к маленькой жизни, таившейся в моем животе. Набрюшник все еще был у меня, а вот малыша больше не было. Он никогда не увидит солнечный свет этого мира. Я смотрела на набрюшник, в который вложила всю свою душу, и по моим щекам беззвучно бежали два ручейка слез. Сильная, полное желание и стремление сердца в одночасье превратилось в пепел. Я так долго горевала, что мое тело не выдержало. Самочувствие становилось с каждым днем все хуже. После моего выкидыша лекарь Джан Ми решил уйти в отставку, объяснив свое решение преклонным возрастом. Именно поэтому, когда мне стало совсем плохо, проверить мой пульс пришел Вэнь Шичу. Он внимательно вслушивался в биение сердца, а потом посмотрел на меня с явным удивлением. Я махнула рукой, отсылая служанок из спальни, и негромко спросила. «Со мной что-то не так? Я чем-то больна?» Лекарь нахмурился, а потом осторожно поинтересовался. «Матушка, вы случайно не пользуетесь мускусом?» «Мускусом?» Его вопрос меня ошарашил. «Лекарь Джан строго-настрого запретил мне во время беременности пользоваться чем-либо, что содержит мускус. А сейчас у меня совершенно нет желания пользоваться благовониями». Веншичу задумался, поджав губы. Через некоторое время он уверенно заговорил. «Но я вижу симптомы, которые указывают на то, что мускус как-то попал в ваше тело. Возможно, его количество было невелико, поэтому вы могли его не почувствовать». Он вдруг резко поднял голову и посмотрел на меня горящими глазами. «Матушка!» Я начала нервничать и судорожно вспоминать, где я могла соприкоснуться с мускусом. «У меня его точно нет!» Я покачала головой. Но стоило мне подумать о запахах, я вспомнила, что за последнее время я только лишь в одном месте ощущала сильный аромат благовоний. Я вызвала Люджу и сказала, «Ступай в министерство двора!» И любыми способами достань мне благовония, которые делаются специально для Фэймужун. Они называются «Аромат радости». Когда служанка убежала исполнять мой приказ, лекарь Вэнь спросил, «Вы давно плохо спите?» Когда я кивнула, он тихонько вздохнул и сказал, «Матушка Гуйпинь, на этот раз ваши недомогания — это последствия длительных переживаний. Из-за постоянной грусти в пяти основных органах произошел застой энергии, а из-за злости у вас наблюдается печёночный огонь. Печёночный огонь — термин традиционной китайской медицины, недомогание, вызванное сильными отрицательными эмоциями. Среди симптомов — головная боль, головокружение, боли в глазах, покрасневший язык и другие. «Вы уж простите меня за прямоту, но вы сами себя губите!» Я молчала. Вэйн посмотрел на меня с сочувствием и по-доброму, с искренней заботой сказал, «Принимать много лекарств вредно для здоровья. Я советую вам пить чай с семенами лотоса». Он заглянул в мои глаза, проверяя, что я слушаю, и начал подробно объяснять. «У горьких семян лотоса холодная суть, поэтому они отлично помогают пережить жару и вывести из организма вредное тепло». При этом они очищают душу от плохих помыслов и успокаивают нервы, а еще благотворно влияют на селезенку и почки. Как говорится, семена лотоса питают сердце и успокаивают душу, а еще лечат покрасневшие и опухшие глаза. Я посмотрела на лекаря и через силу улыбнулась. Но семена лотоса очень горькие. Я очень надеюсь, что горечь, хранящаяся в сердце лотоса, поможет изгнать горечь из вашего сердца. Я отвернулась. Даже если бы я попробовала объяснить, он бы все равно не понял моих переживаний. Вдруг я услышала тихое пение. «Спроси у лотоса в пруду, корней ли много у него? И семена его горчат, питав страдания кого? И у цветов, что делит стебель на двоих? Спроси, не в память а влюбленных ли?» Герой цитирует стихотворение «Спроси у лотоса» Юань Хао Веня, «Династия Цзинь», в котором он рассказывает о несчастных влюбленных, которые не смогли быть вместе и утопились в пруду. Два лотоса на одном стебле — символ верной любви. Вэнь Шичу замолчал, ожидая моей реакции, а потом спросил, «Вы помните эту песенку?» Я кивнула, и он продолжил. «Когда вы были еще маленькой», Ваш старший брат как-то взял вас кататься на лодке. Я помню, как вы стояли на носу. Ваши волосы были убраны в два колечка, в руках вы держали семенные коробочки лотосов и напевали эту песенку. Погружаясь в приятные воспоминания, он говорил все тише, все ласковее. В тот день я подумал, что женюсь на вас, как только вы подрастете. Но, повзрослев, вы отрастили крылья Феникса, и вам захотелось свободы. Простой придворный лекарь не смог бы удержать вас даже в золотой клетке. Он посмотрел на меня с жалостью и чуть слышно добавил, «Но сейчас, когда я вижу вас в таком состоянии, я жалею о том, что не связал вас и не запер в клетке. Так было бы лучше». Поначалу я спокойно его слушала, но чем больше он говорил, тем больше его речи становились неприемлемыми. Вэньшичу опять забыл, что он лекарь, а я наложница императора. Яростный гнев охватил меня в мгновение ока. Я взяла шелковый валик, лежащий у кровати, и швырнула его на пол. Валик упал на пол бесшумно, так что никто за дверью этого не услышал. Но зато я привела в чувство забывшегося лекаря. — Лекарь Вень, прекратите. Вы уже наговорили лишнего. Я устало вздохнула. Кем вы себя считаете, что позволяете себе говорить столь неподобающие вещи? Вы придворный лекарь, а я наложница императора. Ни больше, ни меньше. Я ценю ваши теплые чувства. Но если я еще хоть раз услышу от вас нечто подобное, я забуду о нашей многолетней дружбе. Выпали в столь длинную тираду на одном дыхании, я упала на кровать, пытаясь отдышаться. Вэнши чувстводливо отвел глаза, и печально вздохнул. Краем глаза я заметила движение за спиной лекаря и приподняла голову. Там, за парчевой занавеской, я увидела стройную фигуру Мэй Джуан. Лицо у нее было таким же белым, как нефритовый браслет на запястье. Когда я ее увидела, у меня от испуга и стыда закружилась голова. Я никогда и никому не рассказывала о том, что Вэнь Шичу питает ко мне романтические чувства. А после того, как я стала наложницей императора, такие речи и вовсе стали табу. Как же мне было стыдно, что Мэй Джуан, которую я давно считала своей сестрой, услышала об этом вот так, совершенно случайно. «Сестрица!» — сорвалось с моих губ. Мэй Джуан кашлянула, пытаясь скрыть смущение, но выглядела она при этом неважно. Наверняка тоже не хотела попасть в подобную ситуацию. «Для тебя сейчас самое важное — отдыхать и восстанавливать силы», — сказала она и вышла из спальни. Я поняла, что она ушла, чтобы не создавать неловкости между мной и лекарем Венем, но из-за этого разозлилась еще сильнее. Я пронзила грозным взглядом Венши стыдливо опустившего голову, и, еле сдерживаясь, чтобы не перейти на крик, сказала, «Если вы желаете погубить меня, то, пожалуйста, несите подобную чушь хоть каждый день». «Рядом всегда найдутся уши тех, кто в очередь выстроится, чтобы избавиться от меня». «Господин Вэйн, я с детства считаю вас своим другом, но теперь я в растерянности. Не понимаю, вы хотите помочь мне или навредить?» Я видела, что он сожалеет о своем поступке, и ему стыдно. «Матушка, вы только не сердитесь. Злость вредит вашему здоровью. Простите меня, я больше не буду говорить о подобном». Виновато сказал Вэйн Шичу и попросил разрешения откланяться. Мне и до разговора с лекарем было плохо, но после него стало еще хуже. Голову словно ватой набили. Я немного покрутилась на кровати, пытаясь устроиться поудобнее. И вскоре уснула. Когда я проснулась, за окном уже потемнело, и Люджу вернулась во дворец. Она помогла мне выпить лекарства и прополоскать рот. А потом доложила. Евнух Дзян дал немного благовоний, только потому, что их попросили вы. Он сказал, что император, Лично велел следить за тем, чтобы эти благовония выдавались только во дворец Миссю и никому больше. Люджу протянула мне маленькую баночку с ароматом радости. После ее доклада мои подозрения усилились. Я открыла баночку, взглянула на содержимое и тут же закрыла. «Ступай сейчас же к моей Жень-Ань и попроси ее прийти», — велела я служанке. «Скажи, что мне стало лучше, и я хочу немного поболтать». Люджу вернулась довольно быстро, но одна, без линжун. Тюйдзин сказала, что госпожа Ань ушла во дворец императрицы, поэтому придет к вам чуть позже. Такие новости меня удивили. Ей стало лучше? Последнее время она редко выходила из дворца. В вечерней тишине то и дело раздавалось неприятное, режущее слух кваканье лягушек. Я дождалась линжун и усадила напротив себя. Она открыла баночку с благовониями, поковыряла их ногтем и, закрыв глаза, принюхалась, после чего начала перечислять. «Я чувствую многоколосник, валериану, люцерну, алойное дерево, белый сандал, гвоздичное дерево, корни кратона. Она принюхалась еще раз и вдруг вздрогнула, посмотрев на меня с испугом. «Что там?» — нетерпеливо спросила я. Линжун пару мгновений сомневалась, говорить или нет, но все же ответила. «Пахнет мускусом». По моему израненному сердцу нанесли еще один болезненный удар. Я узнала истинную причину того, почему феймужун, будучи много лет фавориткой императора, так и не родила ему ребенка. Оказывается, Сюаньлин давно задался целью уменьшить влияние семьи Мужун и принца Жунаня. Благовония с Мускусом были частью его плана. Скорпи, и досада все глубже проникали в мою душу и обволакивали разбитое сердце. Сначала они были подобны полупрозрачной дымке над озером, но постепенно становились все гуще, пока не превратились в плотный туман, в котором мне приходилось блуждать на ощупь. Я много раз задавала себе одни и те же вопросы. Почему я почувствовала беспокойство плода во дворце Мисю И почему у меня случился выкидыш после часового стояния на коленях? Я не спорю, что в тот день чувствовала себя плохо с самого утра. Но кто знает, возможно, что выкидыша не случилось бы, если бы я не надышалась ароматом радости, который император подарил наложнице Мужун. Сюаньлин, Сюаньлин. «Вы хотели предотвратить возвышение семьи Мужун, но из-за этого погубили нашего ребенка. Линжун внимательно следила за выражением моего лица, а потом спросила. «Сестрица, эти благовония принесли из дворца Фэй Мужун? Я еще в тот день почувствовала, что с ними что-то не так, но это были лишь мои догадки. К сожалению, я не могла понюхать их так же, как сейчас». Да и если бы я осмелилась заговорить, меня бы никто не послушал, ведь я просто позабытая императором наложница. Я думаю, что в этих благовониях использован дорогой мускус рыжебрюхой кабарги, причем молодой особи. Рыжебрюхая кабарга — небольшое парнокопытное оленевидное животное. Отличительной чертой самцов являются длинные верхние клыки, выступающие из челюсти распространена в Центральном и Юго-Западном Китае. Такие кабарги водятся только на северо-западе от Гималаев и считаются очень ценными животными. Их мускус действует гораздо сильнее, чем мускус других видов. Линжун больше ничего не сказала, но я поняла ее без слов. Лекари издавна предупреждали, что женщинам нельзя долго пользоваться вещами, содержащими мускус. Считалось, что женщины, которые постоянно соприкасаются с этим веществом, не могут забеременеть. А если беременеют, то у них часто происходят выкидыши и даже бывают случаи мертворождения. Поэтому я всегда держалась от мускуса подальше, хотя и люблю возжигать благовония. Мои размышления затянулись, и я поняла, что надо бы нарушить гнетущую тишину. Лекарь сказал, что у меня есть симптомы, будто я пользовалась мускусом. Но после того, как забеременела, я вообще перестала использовать благовоние. Поэтому мне показалось это странным». Линжон задумалась ненадолго, а потом сказала. «Этот мускус — очень сильное вещество. Он проникает в организм даже через поры. В тот день ты полдня провела во дворце Миссю, поэтому в твоем теле и остались следы мускуса». Я кивнула, соглашаясь с ее размышлениями, но решила сменить тему. Мы болтали, обсуждая различные мелочи. И тут Линжун вдруг посмотрела на мою щеку и сказала. «Сестрица, кажется, шрамы почти исчезли. Наверное, та мазь, которую я тебе дала, уже заканчивается. Осталось совсем немного. Я постоянно ею пользуюсь, и мазь действительно помогает», ответила я с благодарной улыбкой. «Я не могла допустить, чтобы твое прекрасное лицо было изуродовано». Я сделала все, что было в моих силах. Я заметила, что голос Линджун звучит гораздо лучше, чем во время нашей последней встречи. От радости за подругу на лице сама собой появилась улыбка. Кажется, твое горло постепенно восстанавливается, сказала я. Теперь ты, император, обязательно тебя вызовет. На вишневых губах подруги расцвела скромная улыбка, но глаза ее были наполнены грустью. Сестрица, император тебя очень любил. Но стоило тебе заболеть, и он стал приходить гораздо реже. Что уж говорить обо мне. Я как засохшая Ива. Засохшая Ива — метафора физической слабости или преждевременного старения. Думаешь, он помнит обо мне? Она сказала это без злого умысла, но ее слова вонзились в мое сердце, будто острые иглы. Я болела и тосковала. Я постоянно плакала. При каждой нашей встрече мы с ним снова ранили друг друга. В гареме столько же улыбчивых красавиц, как карасей в реке. Так зачем же ему лишний раз приходить в мои скорбные покои? Линджун заметила, что я помрачнела и поспешила меня успокоить. «Сестрица, это все такие глупости. Не принимай близко к сердцу». Я не хотела, чтобы она чувствовала себя виноватой, поэтому постаралась улыбнуться но видимо улыбка вышла настолько кривой что линжун мне не поверила и быстро быстро затараторила сегодня когда я ходила к императрице она была очень расстроена говорила что император любит тебя всем сердцем и очень переживает что ты потеряла ребенка а не приходит он к тебе потому что думает что ты грустишь еще сильнее когда его видишь я молчала и отрешенно разглядывала руки линжун видя мое состояние добавила сестрица не стоит так горевать Оставь былое в прошлом. Если ты будешь встречать императора с улыбкой, то у него на душе станет легче, и он будет вновь приходить к тебе с радостью. Оставить в прошлом? Как? Непроницаемая мгла поглотила мою душу.